Глава пятая Я проснулась слишком рано. На часах 6 утра я весь дворец спал. Я знала, что иногда лорд работает ночами и решила начать рабочий день на два часа раньше. С одной стороны, мне было неуютно, и после увиденного сна находить рядом с Кастилью не хотелось. Но с другой, не буду же я из-за глупого сна бегать от него. В кабинете Ареса было пусто, а на столе лежала стопка книг. Я решила не ждать мужчину и пошла в свою старую комнату. По протоколу макс -сыщик должен был отслеживать магический фон на протяжении нескольких дней. В моем случае эта необходимость была излишней, но я хотела вернуться туда, где все начиналось. Бывшая комната была запечатана охранным заклинанием, но я его быстро сняла. Обстановка была знакомой, но уже такой далекой. Кровать, на которой я спала, казалась чужой. Мебель стояла, как прежде, но мне мерещилось, что все здесь передвинули и поменяли местами. На столе так и остался увидать подаренный букет. Воды уже не было, и цветы понуро смотрели вниз. Мне стало грустно. Букет словно символизировал мое печальное настроение. Но я же могу что-то исправить. Зайдя в ванную, я набрала воды в вазу и поставила в нее цветы. Листья совсем высохли и вот-вот опадут. Жаль. Такая красота пропала без должного ухода. Я провела рукой по засохшим цветам, и стебель начал выравниваться на глазах. И вот уже бутон смотрит в небо. Что за магия? Просидев пару часов в комнате, я решила показаться на глаза лорду. Проходя по коридорам дворца, я столкнулась с кронпринцем и мадлен. Только в этот раз они были в компании уже знакомого мне блондина. «Дафна!» Завидев меня издали, принц замахал рукой. Присоединитесь к нам? Нет, увы, ваше высочество, мне нужно работать. У меня возникло ощущение, что Августу было скучно, и он хотел собрать вокруг себя как можно больше людей. Очень жаль. А мы как раз обсуждаем, где может прятаться Мия Мартинес. Не поделитесь своими умозаключениями. И все трое дружно уставились на меня. Ага, им последние сплетни подавай. Спорю. Август пытался узнать у брата подробности, но тот не раскололся. «Мне неизвестно ее местонахождение». Не моргнув глазом, соврала я. «Кстати, Дав, вы знакомы с Мадлен и Итаном?» «Мадлен моя хорошая знакомая». Я видела, как на последней фразе сузились глаза девушки. «А Итан?» «Ее брат и по совместительству мой близкий друг». «Леди?» Светловолосый мужчина слегка поклонился и улыбнулся. «Рада знакомству», — ответила я. «Август, мне слишком душно. Хочу прогуляться на воздухе». Мадлен начала обмахиваться веером. «Конечно, дорогая, пойдем. итан ты с нами?» «Нет», — задумчиво ответил парень. «У меня тут есть свои дела». А от меня не укрылось, как кронпринц начал активно ухаживать за белокурой девушкой. Слишком ветрено ведет себя будущий король. Мысленно я начала сравнивать Ареса и Августа. С принцем можно было бесконечно много гулять, ужинать и разговаривать. Арес же все время работал. Его было не так-то просто поймать прохаживающимся по парку в компании симпатичных девушек. «Дафна!» — окликнул меня мужской голос. Итан все еще стоял рядом со мной. Хотел спросить, как вам работа в министерстве? Не все девушки идут на такие должности. Все-таки макс — больше мужская профессия. С чего вы взяли? У нас в министерстве достаточно девушек? Ох, не примите за упрек или оскорбление. Просто эта деятельность весьма специфична. «Мне нравится моя работа», — я гордо вздернула подбородок. «Мы просто все за вас переживаем, особенно Кронпринц. Он знает своего брата и то, что арес иногда бывает слишком груб. Вести с ним дела очень сложно. Я не буду обсуждать свою работу, и мне уже пора». «Весьма жаль. Кстати, вы не знаете, где арес достал какие-то книги о стихийниках? Говорят, его видели с древними фолиантами». Итан умел не хуже принца создавать вокруг себя атмосферу интриги. Кто успел увидеть лорда с книгами? Сам парень или кто-то ему проболтался? От подземелья до кабинета кастилью было 15 минут неторопливым шагом. Ничего такого не слышала. Решила умолчать я. Жаль, с удовольствием бы почитал о них книги. Вы знаете, как они погибли? Однажды стихиникам стало мало силы и власти, и они решили забрать ее у других. Много лет достигнуть мира было невозможно. Принято считать, что закончилось все с гибелью последнего стихийника. Все думают, что они уже давно уничтожены, но нет. Их потомки все еще ходят среди нас. Говорят, где-то до сих пор спрятаны книги, в которых сказано, как управлять стихией. Сейчас этому не учат, но представьте, если бы потомки великих магов снова встали у власти. О чем вы? О! рассмеялся мужчина. Вы разве не слышали, что лишь номинальная вся мощь была в руках правителей государств? Фактически, господствовали сильнейшие. Это было логично. Власть должна быть у самых сильных. Слабый король уничтожит государство. Мне пора, Итан. Спасибо за увлекательную беседу. Всегда пожалуйста, Дафна. Арес. Я почти до утра сидел за книгами. После того, как мисс Валентай нашла библиотеку, мне стало все ясно. На руках у меня есть документальные подтверждения трагедии, что произошла много лет назад. Была и еще одна вещь, что меня радовало. Я почти раскрыл секреты сразу двух людей, что меня так волнует. Только вот как теперь не спугнуть их?